Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою с тланника. Заготовка шла вручную. Зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи. Руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый, густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть, кто как сумеет, перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед, за этим строго следили. Цинга была повсеместна, Истланник был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает. И хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого препарата как противоцинготного средства, и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинкотное средство. В московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено. Представителем витамина С... Инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья. Я ослабел, и из золотого забоя был переведен щипать стланик. — Походишь на стланик, — сказал утром нарядчик, — дам тебе кант на несколько дней. Кант — это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых. В таком случае, говорят, он припухает. Припух на сегодня. А такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую, временную работу. Работа на Стланнике считалась не только легкой, легчайшей работы И притом она была бесконвойной. После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов Лая собака, матерщины, смотрителей за спиной, работа на стланнике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланник посылали позже обычного развода на работу еще в темноте. Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше и подниматься все выше и выше, все время ощущая, как радостную неожиданность свое одиночество, глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло, и есть только твой товарищ и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко в горы. Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения, Он уже давно ходил на стланник и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий делился пополам. «Я буду рубить, а ты садись щипать», — сказал он. «И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы, а идти отсюда снова в забой я не хочу». Он нарубил стланниковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому. — Надо быстрее, — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. — Плохо, брат. Я и сам понимал, что плохо, но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, не заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался раздувался и принимал новые охапки с тланика. Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее. — Пора домой, — сказал он вдруг. «А то к ужину опоздаем, на норму тут не хватит». И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. «Там не развязывают», — сказал он, хмурясь. «Теперь будет норма». Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег, нардеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно, и ясно, что вечер близок» товарищ помог мне взвалить на спину мешок и я закачался под тяжестью волоком волоки сказал товарищ вниз ведь тащить не вверх мы едва успели получить свой суп и чай на этой легкой работе вторых блюд не полагалось 1956. -й.